Глава 14. Олег поднялся с койки на пятый день. Израненное тело, покрытое грязно-бурыми струпьями, пульсировало при каждом движении и невыносимо чесалось. Неподалёку на стуле и в промасленном ящике возле него лежала новая амуниция. Армированные ботинки на высокой шнуровке, укрепленный бронекостюм с облегченными металлическими пластинами — шлем спецподразделения со встроенным противогазом и нарисованный поверх матовой стали черепом. Узкий изогнутый меч, пистолет, автомат с каллимоторным прицелом, тактические перчатки и эргономичный вещмешок, удобно прилегающий к спине. Серьезное обмундирование мощной боевой единицы. Олег боялся подумать, сколько такое могло стоить в условиях войны с дикарями. Поверх всего лежал шеврон с изображённым мангустом черного цвета на белом фоне. Олег не без удовольствия облачился в обновке, зарядил автомат и с достоинством водрузил меч в ножны за спиной. Встал перед зеркалом, взглянул на себя и невольно улыбнулся. За дверью послышались тяжелые шаги, а следом в палату вошел сержант. «Привет, Олег!» «И вам!» Немного опешил от обращения по имени парень. От немедленной расправы нас уберегла поездка Громова с комиссией по шахтам. Видимо, в парочке городов ему пришлось заночевать, поэтому тебе выдалось почти неделя на восстановление здоровья. Завтра он возвращается и строго спросит с нас за произошедшее. «Понимаю». «Понятливый какой. Ни черта не понимаешь. Ты теперь не просто первый мангуст» а единственный, из полутора десятка редчайших бойцов, на которых президент с присущим ему рвением возлагал огромные надежды. К смерти каждого из них ты так или иначе приложил руку, а это очень плохо для будущего разговора». Нечто подобное Олег предполагал и остался невозмутим. «Спокоен, как всегда. Только болтовня про Алену будет в тебе человеческое, сокрушался сержант. «Ладно. Мое дело предупредить. Положение у нас шаткое, как бы из ратуши не пойти сразу на виселицу. Поэтому про подругу не заикайся, хуже будет. Знаю, что преданности братству в тебе меньше, чем мозгов у слепого крота, но помни, в твоих интересах убедить Громова в обратном. Иначе проблем не миновать». «Хорошо, учту. А поход в Стальную Гавань состоится?» Когда Т-1 вернулся из пещеры, я был уверен, что нет. Но два дня назад торговый караван доставил еле живого лазутчика. Он сейчас при смерти в лазарете. После беседы с ним президент был взволнован, отдал приказ срочно готовить поход, несмотря на понесенные мангустами потери. Я видел, как ночью тяжело раненого приносили в лазарет. Какие же новости он принес? Этого не знаю но сборы почти закончены. У Олега защекотало в груди. Эх, да чему ты радуешься? Поход, сквозь десяток мертвых зон, не туристическая прогулка в пещеры, откуда ты еле ноги унес. Там предстоят испытания посерьезнее. Хватит зубы сушить, черт тебя дери, влюбленный болван. Парень только сейчас заметил улыбку на своем лице и поспешил исправиться. Сержант тяжело выдохнул. «Кому я объясняю?» «Проехали». «Смотрю, новые игрушки пришлись по душе?» «Да», — с жаром ответил Олег. «Потрясающие». «Ишь, как раздухарился». Наси на здоровье», — Осекся сержант и добавил. «По возможности, дольше». «Спасибо». «Вот еще что. Твою просьбу относительно яйца удовлетворили. Приказ уже в канцелярии». «Отныне ты и мангуст, и заводчик. Сдашь яйцо в инкубатор по возможности, и как будешь посвободнее». Командир осмотрел Олега с ног до головы, словно скульптор законченную работу, и, сомкнув на переносице брови, сказал. «Сегодня даю выходной. Сходи и развейся. С этого дня ты — член особого отряда братства Пустоши». «Празднеств не жди. Думаю, понимаешь, почему». «Поздравляю тебя». И на будущее. Не подведи. Конечно, если... Олег хотел напомнить про Алену, но сержант его перебил. Надоело слышать «если». Ну-ка, лови мое. Как бы я к тебе не относился, если придашь братство, достану из-под земли и скормлю диким сам. Затем ветеран покачал головой и удалился. Олег вышел за ворота учебного полигона ветер пустоши холодил кожу после затхлости санчасти приносил запахи свободы из-за стены надо же раньше он месяцами не покидал нижних ярусов и не скучал по воле а нынче три дня в лазарете будто обрезали крылья цель становилась ближе с каждым днем и ожидание выворачивало наизнанку олег попал в диверсионный отряд дальше стальная гавань Яйцо в рюкзаке оттягивало спину. Приказ о назначении заводчиком оказался не шуткой. Странно выходит. То, ради чего погибло столько бойцов, никому не нужно. Олег собирался ухаживать за ним со всей самоотдачей, но как подобное провернуть, пока не представлял. Бледно-красная вибрирующая штуковина вызывала в груди ноющие чувства, похожее на то, когда смотришь на коллег и сирот. В горле застывают слова, хочется отвести взгляд, но не можешь. Там в яйце теплится жизнь, не похожая на соплеменников и потому чуждое обществу. А еще его тоже бросил отец. Да, во имя благой цели, но все таки бросил. Видимо, и у папы Олега нашлась причина отказаться от семейных уз. «Теперь этого не узнать никогда». Стало мучительно жаль детеныша, рука сама потянулась к рюкзаку и погладила твердый бок. Опускались вязкие сумерки. Прохожих становилось меньше, и скапливались они в основном у злачных заведений, которых было в большом городе три. Встречные, не скрывая восхищения, кивали, разглядев пач с мангустом на плече. Военные прикладывали к сердцу кулак, Горожане чуть приподнимали головные уборы, девушки улыбались. Олег сорвал нашивку, сунув ее в нагрудный карман, и повернул к сторожевой башне. Это тихое место раньше использовалось как южный наблюдательный пункт, но с юга дикарей выбили еще в прошлом году, и теперь за ненадобностью она стояла заброшенной. Олег часто приходил сюда, забирался наверх и долго смотрел на запад. Туда где томится Алёна в руках жестоких людей. Парень бросил рюкзак и тяжело повалился на бетонный пол. Звук эхом разлетелся по винтовой лестнице вниз и, отразившись от стен, несколько раз затих. Хотелось есть. Он полез в передний карман рюкзака и извлек из него консервированную питательную массу. Открутил крышку и припал губами к сладковато-солёной бурой жидкости. Вдруг послышался треск. Источник Олег определил сразу. Яйцо. Оно шевелилось и хрустело. Скорлупа крошилась, теперь разрозненные части держались только на мягкой оболочке. Под ней, протягивая хрупкие конечности, ворочилось живое. Оно раздвигало эластичные стенки, открывало пасть в жажде совершить первый глоток воздуха. Безуспешно. Так прошла минута, а вскоре подходила к концу вторая. Движения новорожденного из отрывистых стали плавными и будто бы затухали. Олег почуял неладное. Достал нож и сделал осторожный надрез. В отверстии нечто булькащее вздохнуло. Из показавшейся трещины раздался будто бы крик рассерженной вороны. Шевеление стало сильнее. Высунулась продолговатая морда детеныша. Огромные, миндолевидные глаза над крупными ноздрями уставились на Олега. Пасть кастоеда клацнула, монстрик снова закопошился и стал поедать мягкую оболочку недавнего жилища. Покончив с тем, до чего мог дотянуться, неуверенной поступью животное выбралось из рюкзака, оставляя липкие следы. Олег не шевелился. Детеныш, гордо выгнув спину, поднялся на задние лапы и подошел к Олегу поставив когтистые передние человеку на грудь. Преданный и открытый взгляд Костоеда вынудил Олега улыбнуться. «Привет, малыш», — шепнул Олег не своим от удивления голосом. «Привет», — скрипуче, но довольно по-человечески протянул детеныш. А потом повторил это слово еще шесть раз и, обнюхав лицо человека, забрался ему на плечи. «Эй, ты куда?» Олег неловко поднял руки и пытался дотянуться до Кастоеда, но тот стал увертываться и верещать. Когтистые лапы цеплялись за обмундирование, тянули и хлопали парня по шлему. Существо двигалось с проворством, присущим скорее блохам, нежели новорожденным животным. Суета на загривке щекотала. Олег впервые в жизни хохотал, а потом, будто опомнившись, с напускной серьезностью сказал. ⁇ «Ну и что мне с тобой делать? Ты редкий и красный. Назову тебя Рубин. Рубин, ⁇ протянул кастоет. Олег немел. За пять минут жизни монстрик сказал второе слово и успел увеличиться в размерах. ⁇ Ты меня пугаешь, приятель. Надеюсь, не превратишься в крупного огря за час. Кастоет плюхнулся на тощий зад. Вскочил, рыкнул и полез в рюкзак, откуда сразу же стало доноситься чавканье. Вскоре он увеличился еще вдвое. Подняв голову, Рубин посмотрел через плечо на Олега и бросился к нему на грудь, затем снова закрутился на шее. С каждой минутой тяжесть росла. Олег смеялся. «Выходит, учебники по физике можно выкидывать. Ты нарушаешь все законы». Рубин... Весело пища, не переставал играть с единственным живым существом, которое ему довелось увидеть. Спустя пару часов были съедены все запасы Олега, но, к успокоению юноши, стремительный рост детеныша остановился. Хотя и без того кастоед дотягивался макушкой до ремня. Олег почесал затылок и прикусил губу. «Спрятать тебя не получится, поэтому повторяю вопрос». «Что мне с тобой делать, друг?» «Друг!» — взмахнул руками Костоед. «Изгои держатся вместе?» Олег потрепал шероховатую, теплую, усыпанную небольшой порослью красных волос голову. Рубин прищурился, прижал уши, поднял морду вверх и тихо по заурчал. Губы Олега сжались в линию, и ему стоило больших усилий сохранить сухость глаз. Парень не мог сказать, что на него нашло. Он упал на колени и обнял монстра, переживая горести новорожденного вместо него. Нелепый, но уже опасный хищник без племени с жаром ответил на объятия и снова тихо пророкотал. «Друг!» По изрезанной шрамами щеке Олега из уголка желтых глаз все-таки потекла слеза. Он отстранился, утерся рукавом. Огры сказал, вы разумны и сразу помните многое из прошлого. Давай проверим, так ли быстро, как тело развивается твой ум. Я Олег. Детеныш не отводил взгляда от человека, но молчал. Парень повторил, но в конце прислонил руку крепкой к груди Кастоеда и сказал. Рубин. После третьего раза монстр ответил. Олег. Да. Ты Рубин. Рубин. Детеныш приложил руку к себе, затем прислонился к груди парня. Олег. Вот мы и познакомились. Не знаю, как отреагируют на тебя горожане. Вряд ли все пройдет гладко. Причем, я обещал твоему отцу не распространяться о вашей разумности. Что прикажешь делать? Рубин, заверещал детеныш. «Вот именно. А там, внизу, люди. Они вряд ли будут рады такому соседству. Давай-ка ляжем спать, а завтра подумаем, что нам делать». Олег бросил под голову рюкзак, вытряхнул из него остатки скорлупы, дождался, пока устроится костоед, и уснул. Когда парень проснулся, Рубин вовсю резвился. Стоило ему увидеть, что человек больше не спит, как монстрик прыгнул хозяину на руки. Тело 50-килограммового животного удлинилось, когти чуть пожелтели и стали гораздо прочнее. В следующие пару часов Олег потратил на попытки объяснить Кастоеду помалкивать, если рядом есть еще люди. Но удивление получилось неплохо. Теперь Рубин говорил только, когда парень складывал пальцы щепоткой и подносил их к губам. «Будем надеяться, ты все понял», с тяжелым вздохом сказал Олег, и пригласил животного следовать за ним. Когда необычная парочка появилась на улице большого города, реакция прохожих превзошла самые смелые ожидания. Первым им встретился патрульный. Он подпрыгнул, споткнулся, рухнул на тротуар, затем медленно поднялся и, схватившись за голову нетвердой походкой, убежал в обратном направлении. Дальше все, кто попадались на пути, прекращали дела и глазели на парня с новым питомцем, Хотя называть Рубина таковым у Олега язык не поворачивался. Животное перебирало лапами, склонившись вперед для равновесия. Оно смотрело на людей с не меньшим удивлением, чем они на него. Олег с Рубином вошли в ворота учебного полигона, на тренировочных площадках царила обычная суета. Бойцы маршировали, бегали и подтягивались у спортивного городка. Со стрельбища доносились выстрелы. Проводивший подготовку сержант, заметил прибывших, шепнул короткую фразу на ухо одному из воспитанников, указав на административное здание и пошел навстречу. Увидев Кастоеда, он притормозил, но потом зашагал с удвоенной силой. «Это он за ночь вылупился и так вымахал?» «Да, но мне кажется, больше он не вырастет». «Почему?» «Рост наблюдался, когда он поедал оболочку своего яйца». Ее больше нет. После обычной пищи таких странностей нет. Это хорошо, а то, боюсь, неделька, и город станет ему мал. Кстати, о городе. Почему тебя не остановил ни один патрульный? Шокированных много, но задержать никто не пытался. А вы, кстати, удивленным не выглядите. Я с тобой потерял это умение. Хотя, признаться, сейчас во мне кричит ветеран двух воин, И просит прикончить тварь. Почему он так спокоен? Заводчики даже диких псов минимум месяц держат на привязи. Я вроде его мамы. Плюс он весьма сообразительный. Ладно. Надеюсь, будет еще время потрещать. Сейчас за тобой пришли и ожидают. Кто? Ты с ним уже знаком. Из административного здания вальяжной походкой шел великан. Олег сразу его узнал. «Дэн». Предводитель слепых волков улыбался, но смотрел пристально с прищуром. «Сержант!» — крикнул он еще издалека. «Это то, о чем я думаю? Или вчера перепил харькового пойла?» «Поверь, я удивлен не меньше твоего, но парень реально высидел монстра из яйца. Слухи о посидевшем патрульном уже гуляют по братству. Теперь понятно, почему. «Привет, Олег!» С этими словами он протянул руку и во время крепкого рукопожатия не отрывал взгляд от Рубина. «Впервые вижу Кастоеда настолько близко, еще такого странного цвета. Ну и жуткие у них рожи. Если бы я не боялся, что он запрыгнет мне на спину, то с удовольствием бы отвернулся». «Он не нападет», — вступился Олег. «Само собой. Ты же успел изучить повадки животного» и можешь назваться первоклассным заводчиком костоедов». Парень хотел было возразить, но промолчал. Опасения резонны. «Он добрый». «Не буду спрашивать, как определил пол твари», — хмыкнул Дэн. «Ты появился в тоннеле, там, откуда никто не приходил, покинул родное убежище ради ядовитого верхнего мира, моментально стал лучшим на курсе новобранцев, единственный, кто выбрался из пещер, и у тебя под ногами...» «Поглоти меня, пустошь! Действительно ручной костоед!» «А я ведь сразу понял, наша встреча приведет к большим переменам. Но теперь надо торопиться к президенту. Стараниями сержанта он в бешенстве». «Рубин пойдет со мной», — твердо заявил Олег. Дэн вскинул брови, как будто только сейчас заметил животное, почесал затылок и тяжело выдохнул. «Тебе и правда лучше взять его с собой. Это может нам помочь». «Он точно безопасен?» «Да». «Тогда бери. Когда войдем к президенту, пусть ведет себя смирно. Иначе вам обоим не сдобровать». Олег кивнул. «Пошли». Сержант, все это время молчавший, вдруг дернул щекой и громче положенного сказал. «Дэн, я верю ему». Командир слепых волков остановился в полоборота, уголок его губ дрогнул. «Я тоже». Войдя в ратушу, Рубин на импровизированной привязи из двух портупей едва не отправил в обморок лой. На невозмутимом лице застыло удивление, пересилить которое у девушки так и не получилось. Охрана после объяснений Дэна переглянулась, взяла животное на прицел и сопроводила троицу в кабинет президента, не опуская автоматов. Громов сидел за столом, в широком стакане покоилась коричневая жидкость. Олегу сразу вспомнился ее обжигающий вкус. Президент поднял глаза, вздрогнул и вжался в кресло. Лицо его начало стягиваться к затылку, будто каждая мышца прикреплена к специальному болту, который сейчас старательно закручивали. «Что это, черт возьми?» «Мой питомец. Он не опасен», — сказал Олег. «Помолчи», — перебил его Дэн. «Я объясню». Громов одобрительно махнул рукой. От яйца Костоеда заводчики хором отказались. Пришлось поручить заботы Олегу. «Дэн, ты меня за дурака держишь?» Я сам подписывал приказ, и да, мне успели доложить, что эти твари вырастают за одну ночь. Президент кивнул тремя подбородками на Рубина. «А сюда вы его зачем привели? Костоеда мне еще в кабинете не хватало». «Наш приятель считает...» что держит ситуацию под контролем. Детеныш якобы его слушается. Громов взглянул на парня, тот кивнул. Да уж, Олег, после прочтения докладов и видя сегодня вот это, я ошеломлен. Пока не отрицательно. В твоих интересах, паренек, чтобы так оставалось и впредь. А лучше удивляй меня положительно. Такого я точно никогда не видел, и мне это нравится. Именно братство впервые в пустоши приручило Кастоеда. Ловко вы поправили мое настроение. Я хотел вас обоих отправить на шахты. В кабинете повисла тишина. Громов выдержал паузу и продолжил. Несколько дней назад из стальной гавани дикари послали нам привет. Мой человек выдержал неделю пыток и в тяжелом состоянии доставлен в лазарет. Операция еще не раскрыта, но находится под угрозой потому что теперь у нас нет чиновника, который многое организовал в стране врага. «Видимо, планы меняются», — наконец посерьезнев, — сказал Дэн. «Да, кардинально. Больше никаких подготовок. Мы и так затянули с этим. Если будем мешкать, цель наших поисков могут перепрятать. Сейчас дикари уверены, что агентурная сеть раскрыта. Казнено 25 человек, и один прислан обратно в назидание». Как видите, мутантов среди нас немного. Четыре года, коту под хвост. Но я стараюсь держать тебя в руках и нахожу плюсы даже в таком положении. Небольшой отряд сложнее заметить и тяжелее не потерять из виду. Под небольшим отрядом вы подразумеваете Олега? Спросил Дэн. Громов кивнул. И тебя. Иных мутантов у братства нет. Олег обернулся к Дэну и посмотрел в его обычные серые глаза тот подмигнул. «Подкрепления по ту сторону мертвых зон у вас не будет, как и проводника. Сносных, тем более мутантов, сейчас брать неоткуда. Дойдете до перевалочного пункта торговой гильдии, попробуете кого-нибудь нанять, не выйдет ваши трудности». «А призрак?» — предположил Дэн. «Ты где живешь? За новостями не следишь, что ли?» «Спился хваленый призрак». «Легендарный наемник сдал позиции, и теперь это алкаш, сгнивший на рудниках, а может и выживший, но уж точно больше не проводник», — заключил Громов. «Значит, мы вдвоем», — почесал в затылке Дэн. «Я все понял. Кроме того, что именно от нас требуется?» «В стальной гавани, в главном святилище, есть очень важный артефакт. Вот такой ключ». С этими словами Громов протянул странный резной предмет. Дэн покрутил его в руках и передал Олегу. Парень взял обжигающий холодный предмет и еще до того, как увидел маркировку О2, узнал черный металл. Из точно такого же была сделана дверь, где он нашел план эвакуации. Озарение было внезапным и ошеломляющим, но не до конца понятным. Поэтому Олег предпочел прикусить язык. Громов продолжил, лишь когда артефакт снова вернулся к нему. «Его необходимо выкрасть и принести мне. Раньше был сложный план с местами отдыха, пересылки, уточненными разведданными, открытыми воротами и тайниками. Теперь его нет, и стало все предельно просто». Дэн усмехнулся. «Путь в стальную гавань, чистое самоубийство, не очень похоже на легкий план». Это уже не мои проблемы. Если мы снова поднимем тему погибшего отряда Мангуст, то один из вас сегодня будет болтаться с петлей на шее. Понял, тема закрыта. Когда я смогу спасти друга? Не выдержал Олег, старавшийся молчать. Я ждал этого вопроса. Если добудете ключ, ты вернешься за своей подругой. Найдешь, попробуешь ей помочь. Выживешь. «Возвращайся за наградой и оставайся в большом городе с возлюбленной». «Нет, передавай привет пращурам. Но если ты решишь сбежать, я найду тебя даже в аду. Ты член нашего братства. Однако, если подлые мысли придут на ум, поспрашивай в барах и у прохожих, много ли живых предателей братства». Олег сжался от дурного предчувствия, но понимал, что выбора у него нет. «Я сделаю все». «Не сомневаюсь». «Дэн, выбирай любую недостающую амуницию. На складе ассортимент подготовлен». «Господин президент», — встрял Олег, «а можно мне поговорить с вашим человеком из стальной гавани?» «Почему нет? Только это бессмысленно. Он при смерти в лазарете. Команду я дам. А теперь проваливайте. Общество этого монстра меня утомило». Парень аккуратно дернул поводок, Рубин с готовностью заурчал и поплелся следом. На улице Дэн обернулся коллегу. Олегу. «Спрашивай, почему у тебя серые глаза?» Ден усмехнулся и сунул палец под века. После несложных манипуляций он достал оттуда прозрачную вещицу серого цвета, а под ней была желтая радужка мутанта. Теперь все стало ясно. Предводитель слепых волков сунул прозрачное нечто обратно. «Это называется линза. Жутко дорогая штуковина. Может быть, даже уникальное. Нашел их в одной лаборатории далеко на востоке. Теперь вот ношу. Для нашего брата удобно очень. Давай, приятель, поступим так. Я пойду собирать все на склад, а ты дуй в лазарет, раз так приспичило. Кажется, я даже знаю, что ты решил спросить у лазутчика. Вряд ли ты узнаешь многое, но вдруг тебе повезет. Встречаемся после захода у склада. Подберем все необходимое. На том и разошлись. К моменту, когда Олег третий раз прогуливался улицами большого города, слух о Костоеде разлетелся даже в самые дальние уголки. Вздрагивающих и хватающихся за сердце уже не было. Патрульные зачастую просто хмурились, горожане наблюдали с любопытством. В санчасти о прибытии посетителя были уведомлены и без лишних проволочек пропустили в палату 13, где дежурила пара бойцов. Костоед Остался рядом с ними, получив наказ не шевелиться. Очутившись внутри, Олег почувствовал стойкий запах гноя и медикаментов. Пациент лежал за полупрозрачной ширмой, стонал. Парень прошелся по кафельному полу, отодвинул хрустящий полиэтиленовый полок и чудом сдержал приступ тошноты. Несчастный был перебинтован с ног до головы, даже на глазах белая повязка. Ампутированы руки и ступни. Повсюду проступали десятки желтых и красных пятен. Губы то ли срезаны, то ли оторваны с мясом до кости, отчего редкие оскаленные зубы напоминали пасть рубина. «Привет. Меня зовут Олег. Мне Громов разрешил поговорить с тобой». «Ушу...» Бесцветным голосом с невообразимым акцентом проговорил несчастный. Олег с трудом в этом придыхании различил слово Слушаю. Ты ведь жил в стальной гавани? «А, а? Знал дикаря по имени пустой? А-а? Скажи, а слышал о девушке Алене: Он привез ее из убежища некоторое время назад. Красивая такая, шатенка, большие глаза, шить умеет. А-а? Холодный ком подкатил к горлу Олега. Сердце заколотило с удвоенной силой. Скажи с ней, все нормально? Она жива? А? Олег не смог сдержать улыбки. Ему давно не было так легко и хорошо, хотелось смеяться. Она до сих пор в стальной гавани А-а? Она портная? Ее насилуют? «А Ответил лазутчик и содрогнулся. Видимо, от очередного приступа боли. Нет, ты говоришь. Нет, она не портная, и ее не насилуют? а Но что же она делает там тогда? Раненый долго смотрел на Олега, потом тяжело вздохнул и ответил: А-а! Раздалось совсем непонятное. После этого раненый мелко задрожал, дыхание стало отрывистым. Олег почуял неладное и выбежал в коридор. Медперсонал засуетился, Олега отпихнули от двери и в палату больше не пустили. Охранники попросили его забрать свою тварь и проваливать, указания на повторную аудиенцию они не получали. Парень попытался попасть в ратушу, чтобы попросить Громова дать еще одно разрешение, но его не пустили и туда. Во второй половине дня Олег бросил тщетные попытки победить бюрократические условности, когда охрана палаты навела на него оружейные стволы. Ситуацию остудил вышедший доктор. Хватит шуметь, больной скончался. Странно, что он вообще прожил эти три дня с такими ранами. Затем обратился к охране. «Доложите Громову». Бойцы, словно заводные игрушки, сложили автоматы, синхронно повесили их на плечи и вышли из лазарета. Олег не стал проверять слова доктора. «А-я-о-о». Крутилась в голове Олега, что бы это могло значить? Она вышла сухою, из воды или что? Она была крутою, она шила всю форму, она жила тут долго. Хотя бы с ней все хорошо, лазутчик так и сказал. Парень изнемогал от неизвестности, пока не заболела голова, а желудок жалобно не заурчал. Ах, если бы дикари оставили бедному шпиону на пару зубов больше! Или хотя бы губы? С этими циничными мыслями Олег пошел в бар.